Глава девятнадцатая. Без отрыва. Отшельник пробудил во мне желание отправиться на поиски новых приключений. Уже почти неделю я куковал в рассвете, пытаясь наладить хоть что-то. Выйти за пределы растущего поселения, сесть на лошадь. Я вдруг подумал, что мне несказанно везет. Чтобы не попасться о ней во время раздумий, я выбрал направление, как мне показалось, максимально безопасное. В сторону реки. К тому же туда Йон и его помощники успели накатать неплохую дорогу. Несколько человек, вооруженных лопатами, превратили чистое поле в довольно ровное полотно, которое уменьшило время путешествия до Неруды почти в пятеро. И на берегу, где росла редкая трава прямо из глинистой почвы, никого не было. Дорога уходила в сторону, где можно было накопать чистой глины, причем залежи ее, как мне показалось, имели запасы приличные. Я же дошел до кромки воды, встал так, чтобы разодранные кроссовки не доходили до нее с полметра, и уставился на поверхность. Было над чем подумать, но сперва решил вернуться к собственному везению. Делал я все правильно и логично, и почему мне так везло? Или везение рано или поздно кончится, и тогда наступит мощнейший провал. Как, например, если бы мне не удалось справиться с потоком беженцев. И тогда что? Сто двадцать человек, старики и дети. Мне их пришлось бы оставить на улице. Или, что еще хуже, заселить на складке рота. И неудобно им, и я буду в долгу у торговца. Вроде бы как ей так в долгу, но хотя бы не таком неоплатном, как могло бы быть. А проблем впереди может быть еще довольно много. Кончится еда, не успеем с печами, не соберем зерно в бережке. А вообще зерна там может быть очень даже немного. Но тогда нам его точно не хватит. И придется собирать запасы по брошенным деревням. Но если вернуться к везению, то, пожалуй, удача была лишь в том, что совпадали факторы. Некоторые моменты могли произойти только в определенный момент. Например, Жерон, который открыл мне бережок, который продал дрова и привез нам некоторый процент. И так далее. Почему нет? Не в удаче дело. Я отошел от воды, нашел место по суше и присел, подмяв побольше травы. Разговор с Вардо показал, что моя работа с продажей чего-либо ничего толком не даст. Надо больше работать, чтобы создавать запас не базовых ресурсов, а продуктов переработки. Не бутовый камень, а брусчатку. не бревна, а брусы доски. Не доски, а мебель. Шкатулки, кружки и тарелки и так далее. Создавать, создавать и создавать. Но одной лесопилки мало, а для второй нет пильного полотна. Я подобрал ноги, посмотрел на обувь и вздохнул. Потом уперся пальцами в виски. Проблемы уже начали накапливаться. Надо где-то прорываться, причем быстро, сильно, резко. Да хотя бы закончить с той же лесопилкой. Надо удвоить, нет, утроить показатели. Три пильных блока. Но и он сейчас будет занят с кирпичами. Я снова вздохнул. Нет, надо бы вырваться на денек из рассвета, съездить в нички. Тамарин, пивовар что-нибудь подскажет. Или сделку заключим. «Решено. Даже ехать далеко не надо. А по пути...» «Кто хочет немного покосить?» Я шел по улице, вылавливал людей, которые ничего не делали. «Буквально», — добавил я, подумав от чего-то, что меня могли истолковать неверно. «Нужен транспорт, человек десять косцов, инструменты...» «Так, уже набралось». «Ха, здорово!» Эйфория поднялась внутри меня. если так можно сказать про это чувство. Я ощущал, что с хорошей командой можно легко и быстро сделать почти все, что угодно. Но перед тем, как отправляться в бережок, я уточнил, можно ли уже косить. Получив утвердительные ответы относительно всего, в том числе и того, что можно везти сюда колосья, чтобы потом их обмололи в рассвете. И в составе пяти телег, двенадцати работников и охапки серпов мы выехали в бережок. даже не рассчитывая на то, что в течение дня успеем все закончить. Я успел отвыкнуть от маленькой деревушки, которую практически разобрал. Два дома в ней я свел под ноль, сгоревших, и сейчас там в разброс стояли домики, не покосившиеся, аккуратные, но пустые. Вокруг бережка шумели поля. «Начинаем», — скомандовал я. Вырваться из рассвета получилось, добраться до ничков в другой раз. Монотонный труд, который мне понравился с момента рубки леса, помогал думать, помогал понять, что действительно важно сейчас и здесь, что может помочь людям. Поработать вместе с ними, послушать их. Да и от бережка до неруды было рукой подать. Даже километра не было. Но сперва, прежде чем начать думать, я решил поработать и взял в руки серп. Объемы зерна мне совершенно не были понятны. Да и размеры полей... Никто же не ходил, не обмерял площадь, не знал выход зерна с единицы площади. А мне ходить по полям и шагами мерить размеры, пока другие люди работают было несерьезно. Я не столько лидер, сколько такой же работник, как и все остальные. Я хочу научиться и уметь больше, чем сейчас. Согнувшись в три погибели я хватал в охапку колосья, а потом резким рывком серпа скашивал их, набрав побольше относил к телеге. Складывал аккуратно внутрь и радовался тому, что через минут двадцать мы уже набрали полную. И вот один из нас собирается вести груз в рассвет. Вскоре набирается вторая, третья, четвертая. Людей становится меньше, а дорога туда и обратно на телеге занимает несколько часов. «Сегодня успеем еще разок точно, а то и два», — напомнил я. «Давайте дальше перерыв и еще немного». А сам, когда вернулся к работе, начал думать о предложении Варду. «Да, можно поискать еще, но тогда надо целые караваны пускать». Я посмотрел, сколько мы скосили. Едва ли четверть одного из трех полей. Двенадцатую долю. Вероятно, шестую часть за день сделаем. «Кто откуда?» — спросил я у оставшихся. «Я даже не знаю ваших имен. Вас стало так много. В лицо не знаю, значит, вы из новеньких». Так что люди начали представляться, но я не запоминал имен. У меня в голове и так был огроменный список, который включал тех, кто со мной был уже довольно долго. Зато я узнал, что двое были из поселения, которое называлось Мелы. Еще один из полян, а прочие с ферм, что располагались очень близко к неожиданно продвинувшейся линии фронта. «Вообще, мы и не знали, что Мардин такую армию соберет». сказала женщина с короткими волосами. Ее коренастая фигура выдавала в ней какую-то наемницу или как минимум указывала на ее знакомство с тяжелым физическим трудом. Не подозревали даже. Думали, что как в прошлый раз обойдется все. А они настроили машин, башен. У нас ведь по границе крепость была. Ну, запнулась женщина. Крепость, как бы сказать, она и сейчас имеется. Только ее заняли Мординские. «Говорят, насколку взяли», — проговорил парень. «Кажется, из мелов». Хотелось спросить, почему так назвали, и правда ли это связано с мелом и карьерами. Но тема касалась войны и жизни, так что я предпочел не перебивать. Начавшиеся обсуждения перешли в жаркую беседу. «А вот и нет. Наши им надавали так, что одни дрова остались от их башен». Идеально лысый мужчина включился в разговор. А иначе не сидели бы они в том форте, крепость бы подлатали, чтобы в случае чего оборону держать, додвинули бы на поляны. А так нет, сидят на месте. Вот и пакшинские могли бы. Мне стало чуть понятнее. Кажется, шахты с карты — это и есть мело. Они ближе к восточной части карты были. А дальше фронт. Чтобы форт поддерживать, рядом тоже поселение должно быть. Ну а дальше-то что будет? «Что дальше?» — говорила коренастая женщина. «Если бы...» «Если бы, да бы, сказал лысый. «Беда-то в чем? В том, что раньше Мардин один выступал. А теперь? Не с кем Пакшину договориться. Взяли бы, до да второй фронт бы открыли, но нет. В полнейшей изоляции мы. Людям только и остается, что бежать». Хотелось что-либо возразить. Но любое мое возражение можно извернуть, да так, что люди сами из рассвета и убегут. Скажи, что можно было бы защититься. Один поймет, что надо бы защищать поляны и пойдет воевать. Другой испугается, что надо будет защищать рассвет и убежит. Минус два, а причины разные. Третий просто будет держать в уме. Скоро надо защищаться, пора валить и свалит. «Если не возражать и согласиться, то что тогда подумают про сам рассвет? Так и стоит ли вообще что-либо говорить? Я просто слушал». «Думаете, что Мардин займет поляны?» — задал вопрос парень, испуганно глядя на остальных. «Если займет, это плохо», — ответил лысый. «В полянах хорошее место для обороны. Один холм чего стоит. Его не срыть катапультами, не взять башнями, только измором». а для того есть много ресурсов, и не только на складе. Я сделал у себя отметку. Дополнительные ресурсы в полянах, скрытые ресурсы, не керота, а именно полянские. И если селение действительно падет, надо сделать так, чтобы эти ресурсы не пропали, а достались мне. Ради подготовки к зиме. А еще, что самое страшное, придется строить оборону. Придется сделать так, чтобы бережок, хоть и восстановленный, было бы не жалко оставить совсем. Башни за мостом через Неруду, патрули вдоль реки. Это сложно и дорого. Будет ли золотой запас полян стоить этого?» Я продолжил слушать. «Может, еще что-то интересное скажут, но пока что спорили о масштабах армии». Еще раз я убедился в том, что проблема военных действий может рано или поздно коснуться меня полностью. Да еще и кузнец ушел ко мне. В полянах больше некому ковать оружие. Либо кузнеца у меня отберут силой, либо заставят работать на поляны. Либо все селение массово переедет ко мне, и Торлинс с Ниагоном уничтожит мою идею неучастия в войнах. Только защита при необходимости. «Много народу из полян ушло вообще?» – спросил я, решив все-таки вмешаться в беседу. Надо было понимать, что происходит, как меняется расклад сил, ведь люди из Нечков и Бережка не знают, что происходит севернее. «Не очень-то», – пожал плечами лысый. «Да, ситуация меняется в худшую сторону, и очень многие говорят о том, что есть возможность спастись, что можно не сражаться, что земли хватит всем, и можно жить мирно». «Воевать не хочет никто. У меня на прошлой войне погиб отец. На пред... предпредпоследний дед. А его прадед за год до него. Уже в возрасте был, но все равно погиб. Счастливых семей здесь нет». Закончил он, остальные покачали головами. «Намекаете на то, что если угроза станет более реальной, то мне нужно ждать всех полянских?» С беспокойством спросил я. Лысый пожал плечами. «Вероятно. Мои знакомые думали сбежать, но тогда речь шла о только-только взятом форте. Только-только. Все поляны на ушах. Я думал, что разбегутся все. Но нет, остались». «И никто ничего не заставлял», — уточнил я. «Забавно, что пар стражников убежала на дальние фермы, чуть ли не в первых рядах», — воскликнул Лысый. «Так, ладно, с полянами я понял. Можно ждать еще людей и готовиться к ним». «Если это так, — думал я, поглядывая на кивающих, — то квартальную застройку придется продолжить, а по-хорошему надо все-таки поставить какую-нибудь крепость у моста, несколько башен или натуральный форт. Но перед этим надо посмотреть, как будет вести себя Неруда зимой и весной». «А что насчет мелов? Или как они там правильно называются?» «Мелы! — ответила коренастая женщина. — Что это такое?» «Шахтерский поселок, а еще рядом есть прекрасное озеро». «А население?» «Около трехсот». Черт, я покачал головой. «А там ситуация такая же, как в полянах. Я помню, называли еще и другие поселения. Артуя, Каливан, кажется». Женщина всем видом показывала, что понимает, о чем я говорю, но никакой конкретики мне обозначить не смогла. «Я никогда там не бывала». «А вы?» – спросил я остальных. «Слышал, что это не самые маленькие поселения», – ответил Лысый. «Минимум по сотне жителей. Причем все они стоят полукругом. Каливан с севера, Мелы в центре, Артуя южнее. Эдакий полумесяц. Сейчас перед ним стоит армия Пакшина, что-то около пары тысяч штыков». В моей голове попыталась сложиться определенная математика. Бережок около десяти жителей, Нички и около семидесяти, меньше сотни в любом случае. До новых жителей у меня в голове были только поляны. К пяти сотням жителей теперь Артуя, Каливан по сотне или больше, Мелы сотни три, и того около тысячи жителей. Пакшин неизвестно, но армия около двух тысяч, пострадавшая после боев. Смотреть на это по правилам отшельника, тогда пакшины деревни составляют около двадцати тысяч человек. Никак не тысячи или сотни, как говорил тот же отшельник, а на порядок больше. Откуда же он тогда пришел? Или даже если многие пошли воевать, и соотношение воинов к жителям не один к десяти, а три к десяти, или даже четыре к десяти, то все равно жителей здесь несколько тысяч». Ни пять, ни шесть, ни тем более двадцать тысяч рассвет сейчас вместить не в состоянии. И непонятно пока, какие волны беженцев ждать, кто придет, кто пришел сейчас. Я загрузился этим настолько, что не заметил, как к работе вернулись другие. Извинившись, я присоединился к ним. Самую важную тему я так и не раскрыл. брошенных ферм и пустых деревень, где можно также забрать все ресурсы без оглядки. Похоже, что все-таки придется открывать карту и смотреть самому.